Глава 14 В час ночи Франк перебудил всю деревню. Камилла была в кухне. Снова напиваешься в одиночестве? Он повесил куртку на спинку стула, достал стакан из шкафчика над ее головой. Не шевелись. Он уселся напротив нее. Бабуля уже спит? Она в саду. В саду? Он застонал, когда Камила подняла к нему лицо. «О нет, черт, только не это! Нет, не может быть!»